Идиомоторная тренировка и умственные упражнения Сила воображения поможет усовершенствовать старые навыки и научиться новым. Реальным это делает взаимодействие между разумом и мускулами. С другой стороны, непокорные мысли вызывают мышечное напряжение, но с положительной стороны, четкие умственные образы могут, даже без реального движения, развить правильные мышечные реакции. Простой эксперимент продемонстрирует действие этого принципа. Тело под властную разуму. Привяжите небольшой утяжеленный предмет вроде кольца к 15-сантиметровой нитке. Пусть предмет висит на нитке, которую вы держите большим пальцем и указательным. Держите нитку спокойно, а затем начните представлять, что кольцо качается вперед и назад, вперед и назад. Продолжайте представлять это и посмотрите, что происходит. Затем Пока кольцо качается вперед и назад, представьте, что оно вращается по кругу. Посмотрите на результаты. Этот эксперимент продемонстрирует феномен идиомоторного движения. Любому образу движения соответствует едва уловимый аналогичный мышечный импульс. Если вы расслабите тело и представите, что выполняете движение правильно, мышцы на это отреагируют. Идиомоторное движение – ключевой принцип, лежащий в основе умственных упражнений. Ценность умственных упражнений хорошо подтверждается научными исследованиями. В одном таком исследовании использовалось 60 начинающих баскетболистов, разделенных на три группы по 20 человек. Первая группа практиковала броски в корзину с линии штрафного броска, пытаясь выполнить определенное количество бросков в определенный отрезок времени в течение двух недель. Вторую группу баскетболистов попросили практиковаться мысленно, совершенно так же, представляя, что они кидают мячи в корзину. Третья группа занималась другими упражнениями. Каждую группу протестировали в начале и в конце двухнедельных тренировок. Как и ожидалось, третья группа никуда не продвинулась. Однако те, кто тренировался мысленно, продвинулись вперед почти настолько же, как и те, кто тренировался физически. Мораль этого исследования, конечно, заключается не в том, что вы должны тренироваться, лежа в гостиной на диване, но в том, что мысленные упражнения могут быть полезным дополнением к физическим тренировкам. Я заработал репутацию обладателя природного таланта, когда выступал в команде Калифорнийского университета, потому что всем казалось, что я учился новым движением без усилий, с первой попытки. Чего не знали мои товарищи по команде. Я представлял в голове эти движения за целую ночь до того, как выполнить их в реальности. Когда я наконец сделал движение, оказалось, что я знал его наизусть. Эта уверенность также помогла мне преодолевать страх. В некоторых ситуациях у умственных упражнений есть явные преимущества. Они абсолютно безопасны. Если только вы не представляете мысленно, как бьете по мячу для гольфа, сидя за рулем автомобиля на скоростном трассе. Ими можно заниматься где угодно, то есть почти где угодно. Однажды я мысленно прыгал на батуте, сидя на скучной лекции по политологии. Я закрывал глаза и представлял прыжки. Мои руки делали судорожные, взмахивающие движения, когда я мысленно крутился и делал сальто. Я открыл глаза и увидел, что лектор и около сотни людей, присутствующих в аудитории, вытягивали шеи, чтобы посмотреть на бедняку, корчивающихся в судорогах на первом ряду. Они бесплатны. Если вы занимаетесь с личным тренером два раза в неделю, а не три, или час в день вместо двух, оставшееся время можно потратить на тренировки воображений. Умственные упражнения требуют и развивают способность концентрироваться и ясно представлять образы. Они легко, очень легко тренировать заученные физические упражнения, не сосредотачиваясь на них и позволяя телу самому совершать движение. Но умственные упражнения требуют четкого внимания. Так как умственные упражнения не обременены ошибками, у вас нет страха неудачи. Но есть и исключения в этом последнем правиле. Одна из моих гимнасток в Калифорнийском университете постоянно падала с гимнастического бревна. Как по часам она падала каждый раз. Она падала и в будние, и в выходные, и в дождь, или в ясную погоду, на тренировках, и на соревнованиях, без разбору. Однажды, из чистого отчаяния и ради ее безопасности и моего душевного спокойствия, я предложил ей недолго позаниматься умственными упражнениями. «Пройди без ошибок через пять или десять тренировок в голове», — сказал я, думая, что, возможно, так она привыкнет к правильной схеме движения. Я занимался другими гимнастками, пока, наконец, не взглянул на нее, сидящую со сдвинутыми бровями, зажмуренными глазами, щепчущую «Черт, ой, ой, черт». Даже в уме она продолжала падать. Можно тренироваться мысленно, если вы болеете или получили травму или в те моменты, когда больше нечем заняться. Такие тренировки помогают не думать о проблемах и дают некоторое преимущество. Представлять, как хорошо выступаешь на соревнованиях также пойдет на пользу движению к успеху, так как подсознание не различает, что представляешь умозрительно, а что видишь глазами. Воображение – способ создания новой реальности. Умственные упражнения объясняют распространенное явление, когда вернувшиеся в спорт после долгого перерыва обнаруживают, что техника ушла вперед. Умственными занятиями обусловлен и рывок в освоении нового навыка, случающийся по понедельникам, если у спортсмена были проблемы с ним в пятницу и в выходные он решил отдохнуть. Просто думая о движениях, можно усовершенствовать умение, потому что вы не делаете никаких ошибок. Умственные тренировки более производительны, чем физические. Основное требование умственных тренировок – это оставаться расслабленным, чтобы никакое мышечное напряжение не помешало правильной реакции мышц. Тренируясь мысленно, можно спокойно лежать или сидеть. Конечно, надо взять пробу движения, прежде чем практиковать его у себя в воображении. Когда вы знаете, как движение должно ощущаться, повторяйте его в уме. Использование умственных тренировок, визуализация, воображение, повторение в уме – еще одно основное средство достижения успеха в спорте и жизни. Тренировки с замедленным движением Замедленное движение дает еще один ключ к совершенному владению телом и разумом, давая вам время, чтобы четко осознать каждую составную часть движения, будь то взмах клюшкой для гольфа или мытье посуды, движение из боевых искусств или исполнение пьесы для фортепиано. Когда выполняете упражнение, в замедленном движении лучше осознаете напряжение и релаксацию, чувствуете тонкости, соотношения движений частей тела. Понимаете, как переносите нагрузку и как дышите. Эти детали вы упускаете, двигаясь быстро. Замедленное движение увеличивает и легкость, и скорость обучения, потому что скрытые ранее ошибки неизбежно становятся очевидными. Опыт замедленного движения. Задание первое. Держите правую руку перед лицом так, чтобы видеть ладонь. Быстро отведите руку в сторону, повернув ладонь от себя и остановитесь. Обратите внимание, что вы осознавали только, что, только начало и конец движения. Задание второе. Теперь повторите тот же порядок действий, но двигайте руку и ладонь медленно. Так медленно, насколько возможно. Пусть это займет целую минуту. Осознайте расслабленность мышц руки и ладони. Обратите внимание, как поворачивается каждый палец. Ясно рассмотрите разные углы, под которыми поворачивается рука, как будто вы видите их впервые. В этом задании вы четко и полностью осознаете движение своей руки и ладони от начала до конца. Спустя некоторое время, попрактиковавшись замедленным движением, вы действительно сможете двигаться быстрее, чем раньше, потому что, двигаясь медленно, вы в состоянии замечать и высвобождать напряжение, которое замедляло рефлексы. А меньшее количество напряжения означает более быстрое движение. Замедленные тренировки приносят те же плоды, что и изучение замедленной съемки тренировок. Вы не только видите, но и ощущаете. Замедленное движение можно применять к любому виду спорта или физических упражнений, точно так же, как и к движениям в повседневной жизни. Попробуйте откусить кусочек хлеба, помыть тарелку или почистить зубы в замедленном движении. Хотя бы 10 секунд и обратите внимание на степень концентрации и высвобождение ненужного напряжения. Осваивая любой новый навык, помните формулу ТСС. Сначала точность, потом скорость, затем сила. Каждая составляющая формулы вытекает из предыдущей именно в таком порядке. Если хотите силы и скорости, тогда с точностью выполняйте движения в замедленных тренировках. Притормозите, чтобы разогнаться. Замедленное движение не только полезно, им еще и весело заниматься. Как и мастера тайцзы, вы обнаружите, что замедляя движение, превращаете спорт в форму медитации движений. Метод начало и конец. Иногда работать в замедленном движении непрактично, например, осваивая колесо или сальто. В таких случаях полезно особое внимание уделить тому, чтобы начальные и финальные позиции были идеальны. Вы можете не знать, где вы в середине движения, но если начальные и конечные позиции верны, середина позаботится о себе сама. Вот почему многие тренеры по теннису или гольфу, например, особо подчеркивают важность верного начала и конца. Когда вы взмахиваете теннисной ракеткой или клюшкой для гольфа, придержите финал движения на мгновение. Проверьте, как сохраняете равновесие, каково положение ваших рук, головы и тела. Позиции в начале и конце формируют основу правильного удара. Если вы завершаете движение и обнаруживаете, что не в той конечной позиции, быстро перестройтесь в правильную и прочувствуйте ее. В следующий раз вы будете не так от нее далеки. Снова перестройтесь в правильную. Скоро вы обнаружите, что заканчиваете движение в правильной позиции, а середина движения проходит также гладко. Практика, часть и целая. Любой навык, как и фонарик, состоит из отдельных частей. Если вы хотите узнать, почему фонарик не светит, то разбирайте его и находите бракованную деталь. Та, то же самое относится и к выполнению упражнений. Когда я тренировал и учил основам гимнастики в Стэнфордском университете, мои подопечные научились удивительному количеству разных вещей, разбивая каждую из них на относительно простые части. Начало, потом середина, затем конец. В одном они складывали части вместе, осваивая кувырок вперед, они научились садиться и тянуться вперед, затем переносить вес на руки и переносить нижнюю часть тела быстро вверх и вперед. Затем они сумели перекатываться со спины на ноги. Освоение каждой части сделало обучение целому, упражнению гораздо легче и помогло научиться выполнять его правильно. Воспитанники не только лучше учатся, сосредотачиваясь на составных частях нового навыка, так веселее, потому что они добиваются небольших побед каждый день, они страдают, разучивая упражнения целиком. Карабкаясь по горе, считайте каждый шаг в верном направлении успеха. Прежде чем писать слова, мы учим алфавит. То же самое происходит в спорте и жизни. Множество небольших побед дают в сумме большой успех. Можно научиться чему угодно, разделив дело на простые пошаговые этапы, все равно, что идя по мостику, а не перепрыгивая широкий ручей сразу. Овладейте каждой частью, прежде чем возьметесь за целое. Подражание – идеальная техника. Дети – мастера подражания, самого действенного и естественного способа обучения. Так мы научились ходить, говорить и выполнять другие действия. У всех и всего есть слабости и достоинства. Я никогда не встречал человека, у которого бы ни было, по крайней мере, одного качества, которым бы я не восхищался. Я всегда верил в поговорку «не завидуй, сделай лучше». Если вы в каждом человеке ищете хорошее, то он становится вашим учителем. «У нас нет друзей, у нас нет врагов, у нас есть только учителя» – неизвестный автор. Чтобы научиться новому навыку, найдите того, кто преуспел в нем, и внимательно за ним понаблюдайте. Изучите его движение, привычки, выражение лица. Глядя, как он выступает, представляйте, что двигаетесь так же, как он. Ваши способности усовершенствуются по мере практики. Даже самые оригинальные художники начинают с того, что копируют. Если вы хотите скопировать рисунок отличного художника, у вас не получится точно воспроизвести его сразу, но со временем копии улучшатся. Подражание можно практиковать где угодно и когда угодно. Чтобы скопировать спортивные умения, сначала надо подготовиться. Не получится подражать штангисту, если вы не развили в себе силу. Подражать балетному танцору можно, только развив такую же гибкость и контроль над телом. Я убежден, что подражание – лучшая техника обучения, потому что она работает на подсознательном уровне. Одно тело учится напрямую от другого без вмешательства интеллекта. Чтобы наилучшим образом воспользоваться врожденной способностью подражания, сделайте следующее. Подготовьтесь физически, развив основные качества таланта. Осознайте, что копировать это нормально. Вдохновение начинается с имитации. Убедитесь, что у вас хорошие ролевые модели. Практика подражания Пусть партнер встанет к вам лицом. Пусть он необычным образом поднимет руку. Скопируйте положение руки партнера, как будто он смотрит в зеркало. Затем пусть партнер примет другое положение, возможно согнув обе руки. Воспроизведите его позу. Проделайте то же самое. На этот раз пусть партнер двигается очень медленно. Выполняя эту пантомиму, вы обнаружите, что можете точно копировать движение партнера. Можете применять эту способность наблюдать и подражать в спорте и в жизни. В этой главе я обрисовал практические способы эффективного обучения. Только у вас есть сила воплотить эти слова в жизнь. Если вы используете одну из этих техник в полной мере, она улучшит результаты в спорте и обогатит жизнь. Дети никогда не слушают внимательно то, что им говорят родители, но им всегда удается подражать им. Джеймс Болдуин